Записки врача Моя матушка любила все время повторять «Немо юдекс ин кауза суа! Немо юдекс ин кауза суа!» Никто не судья в собственном деле, вбивая эти фразы в нас сестрой, словно гвозди в руки Христовы. «О, моя милая сестрица! Где же ты теперь, мой кроткий и тихий котенок? Лишь удобрением служишь земле. Человек мыслил, чувствовал, двигался, но миг! И вот уже не найти его. Осталась лишь оболочка». Плоть, кровь, кости — всё на месте. Нет ран, ни внутри, ни снаружи. Но и её нет. Нет, сестры. Сколько раз мысленно молил я. Талифа Куми, девица, встань! Кричала мать. «Бо Господи, явися к нам!» Но не слышали нас небеса. Даже если зов наш пробился сквозь грешное бытие, врезая облака, ангелы промолчали. Я видел столько изуродованных тел, поеденные хворью, рассыпающихся на части. Но они жили, дышали, вопреки всем медицинским трактатам а моя сестрица испустила дух молодой и здоровый. В какой же миг в ней затухла искра жизни? Возможно ли отыскать ее в человеческом теле и раздуть мехами подобно углю? Отчего же в одних людях искра горит так нестерпимо ярко, а у других гаснет даже от легкого сквозняка? И другое неясно У всех ли искры души из одного источника? Пламена горят в каждом из нас. Это единственный дар, что мы приносим в этот мир из первозданного хаоса и духовного измерения». Но один ли дух их зажжёг? Един ли Бог для всех? А удивили силе. Слушай, смотри и молчи. Матушка, матушка, я помню все слова твои. Ты твердила. De lingua stila incommoda multa. Из-за глупого языка много неприятностей. Мои спутники так много болтают, но каждый мне полезен. Каждый уникален. Первый и самый хитрый из них. Именно он добывает нам пропитание с такой лёгкостью, будто бы может превращать камень в хлеба. «Он незаметен, но незаменим. Он тень наша, в нем скрывается и сила, и страх. Второй свирепый и страстный. Он открывает нам дороги. Но ведет ли он нас в землю, где течет молоко и мед, или водит кругами ада, искушая и испытывая? Я был близок к греху, едва не став убийцей, но удержался. Я выслушал в груди второго два сердца, одно злое и эгоистичное, второе любящее и нежное». Они перебивают друг друга, разрывая своего хозяина на части и ввергая в хаос его организм, выстукивая рвано и неритмично, с надрывом, словно каждый удар может стать последним. Несмотря на застывшее имя, второго бесконечно крутит и мотает из стороны в сторону в неумолимом потоке времени под непредсказуемое внутреннее «бам-бам-бам-бам-бам-бам». Если представлять человеческое тело как весьма точный механизм, то суть второго подобна сломанным часам, которые, тем не менее, два раза в сутки показывают верное время. Именно в такие моменты он чувствует себя хуже всего. В детстве сестра частенько крутила меня на ржавой железной карусели до тошноты. Я до сих пор помню тот отвратительный миг, когда спрыгиваешь на землю, но вместо того, чтобы ощутить под собой что-то незыблемое... Цепляешься за ускользающую твердь, стараясь заставить непослушное тело повиноваться и стать синхронным реальности. Должно быть это то, что этот несчастный ощущает ежесекундно. Карусель дней, тошнотворная передышка, карусель дней. Он, конечно, привык, нашёл способ цепляться за твердь и ставить метки. Первый скоро поймёт это. А быть может он знает, но предпочитает малодушно не замечать? Ах, если он не поторопится, то ему достанутся одни кости. Сэру венинтибус оса. Поздно приходящим достаются кости, но все пустое. Быть может, его как раз и пугает его неистовость, которую и гасит Тарой своим болезненным сладострастием. Она — самое ценное для меня. Ее искра светит ярче всех прочих. Я знаю, этот светлячок осветит мне путь к истине, если я отдам себе и ей время. Талифа Куми, вскричу я, когда пробьет заветный час, и она встанет. Но сомнения, сомнения как никогда прежде поедают меня. Неужели я рискую построить новую Вавилонскую башню? Я не буду себя судить. Как говорила матушка, «Nemo yudex in causa sua». Никто не является судьей в своем деле. И добавлю еще. «In magnis et valoisse vas est». В великих делах достаточно и одного желания. Эти строки я бы слезами прожег на камне. Так горячо мое желание.